Рай мой, рай мой, где тебя носит? Мне хочется света и воздуха, мая позднего, а с остальным Бог с ним. Ксения Жилудова. Когда стать родителями не получается, это маленькая, но важная глава, к которой я хочу обратиться к тем, кто пытается, но все никак не может забеременеть, и тем, кто любит задавать вопросы в духе: ну, когда уже ребеночка заведете? Начну с последних. Пожалуйста, никогда о таком не спрашивайте. Пусть этот вопрос станет для вас табу. Не прикрывайте его благими намерениями и не задавайте испраздного любопытства. Он может очень сильно ранить. Вы ничего не знаете о том, сколько времени бестетная пара, которая со стороны выглядит счастливой и беззаботной, пытается завести ребенка. Через сколько кругов ада партнеры уже прошли? Сколько тысяч раз им уже приходилось улыбаться и отшучиваться, В ответ на этот вопрос, хотя хотелось выйти от отчаяния. Тема беременности очень интимная и уязвимая. Даже внутри пары далеко не все могут ее комфортно обсуждать, не говоря уже о том, чтобы выносить на публику. Кто-то из партнеров может не хотеть детей или не быть способным к зачатию, и паре самой нужно время, чтобы разобраться со сложенными чувствами, которые возникают на этот счет. Не спрашивайте о таком. Не лезьте людям в душу и постель. Принимайте их такими, какие они есть – вашими друзьями, знакомыми, соседями, родственниками, в конце концов, вашими детьми без детей. Это статус пары, который не требует ни объяснений, ни оправданий, ни жалости. Пока они не озвучили просьбу о помощи, не спешите причинять добро навязчивыми предложениями и расспросами. Может вам врача таблетки, зелья, бабку шептунью посоветовать? Бывает, что в беременности заканчиваются выкидышем на раннем сроке, когда живота еще не видно, и те пары, которые приняли решение по каким-либо причинам никому о беременности не говорить, вынуждены проживать свою потерю в одиночестве. Если допустить, что это уже не первый выкидыш, можно представить, каким ударом подых ощущается для них безобидный вопрос: а вы что, не хотите деток? А теперь я хочу обратиться к тем, у кого не получается стать родителями. Пожалуйста, не считайте себя какими-то неправильными и не думайте, что кто-то считает вас таковыми. Вообще не думайте о людях вокруг. Не тратите на это силы. Ни на то, что они говорят, ни на то, о чем за вашей спиной шепчется, ни на то, чего от вас ждут. Их ожидания, представление о том, что такое нормальная семья, не имеют с вами ничего общего. Подходить к другим со своими мерками — это как предлагать попользоваться своим нижним бельем. Навод на、вот, день мне удобно, и тебе хорошо будет. Но эти мерки не для вас. У вас своя история, своя дорога, свой уникальный опыт родительства и пути к нему. Ищите тех, кто шел похожими тропами. Они как никто понимают через что вы сейчас проходите. Не замыкайтесь в одиночестве своей боли из заложенного чувства стыда. Просите поддержки, если она вам нужна, и не бойтесь себе признаться, что она вам нужна. Окружайте себя теплыми и принимающими людьми и выводите из близкого круга тех, кто ставит диагнозы по аватарке, рассказывая вам, почему с вами происходит то, что происходит, и почему вы это заслужили. Вы не заслужили эту боль. Вы ни в чем не виноваты. Вы имеете право идти до конца и пытаться так долго, сколько сочтете нужным, имеете право сдаться и прекратить попытки. Что бы вы не выбрали, это ничего не говорит о том, какой вы человек или какая вы пара. Это говорит лишь о том, что сейчас ваш выбор такой. Только вы знаете, каких сил вам стоило пройденное. Мысленно обнимаю каждого из вас, вне зависимости от вашего решения.